Глава двадцать О прощении с Иваром, мудрых словах и способия для мечтателей и сказочников, а также о том, что жизнь продолжается. Когда отгуляли праздники, все мы отправились в разные миры. Ребятам нужно было навестить родственников до того, как начнутся занятия в школе. И лишь мы с Карлом вернулись к нашим огнедышащим питомцам, прихватив Михалиндара. Он не захотел отправляться с Ревалисом, заявив что у него каникулы, и от меня он ни на шаг до самой осени. Я не спорила. Пыталась отправить напарника навестить семейство Вестовых, сказав, что смогу недельку-другую побыть и без него. Но он наотрез отказался. Аргументировал, что если понадобится, смотается к ним на ужин в любой день, так как теперь отлично умеет пользоваться книжными порталами. А оставлять меня надолго и не подумает». Изверг отправился в межгород с нами, чтобы забрать кое-что из своих вещей, остававшихся в нашем особняке. Ведь он там гостевал, когда мы были на земле, а потом, пока разбирались с дракончиками и полученными от короля владениями, он отправлялся куда-то по заданию магистра Лукаса Аррона. Как таковой практики у Ивора в этом году не получилось, поскольку пришлось сидеть в городе и контролировать Горыныча. Вот преподаватель боевой магии и заявил потом, что его личный ученик должен отработать обязательную для фэндбоя повинность. Сильный Дархан о своей поездке не распространялся. Сказал, мол, «Вы что, не знаете Аррона? Всех победить, кого не победил сразу, надавать тумаков и собраться с силами, а потом все равно победить. Оставаться у нас Ивр не захотел, хотя мы приглашали. Они с Карлом о чем то долго беседовали, запершись в кабинете». Мы с Мишкой пытались к ним присоединиться, но были выдворены. «Ну и ладно», — задрала я нос. «Сами еще прибегут, когда пиццей запахнет». «А мы сегодня будем есть пиццу?» — оживился эльфёнок, держа на руках Гаврюшу. «Да, я Ларисе заказала. Она уже изучила рецепты с той книги, что мы привезли с земли, и купила все необходимое». Гаврюша, которого Ивор не позвал с собой в кабинет, услышал разговоры о еде, тут же спрыгнул с рук — и помчался на кухню выклянчивать у экономки чего-нибудь вкусненького. «Пицца — это хорошо!» — потер ладошки мальчуган, проводив взглядом полосатый хвост, скрывшийся за углом. «Пицца — это вкусно!» — сбегаю-ка я к ней, проконтролирую, чтобы она побольше сыра положила. Мне нравится, когда он тянется такими длинными веревками. «Эй!» — заволновалась я. «В мою пиццу много сыра не надо! Мне перчиков и креветок. Я Ларисе заказала с морепродуктами». «А Карл с Иваром!» затормозил мой подопечный. А мужчины пусть едят мясную, с колбасками всякими и с сыром, само собой, а то их не прокормишь без мяса. На следующее утро после завтрака Ивар отозвал меня в сторону и произнес, глядя в сторону окна. «Кира, я уезжаю домой». «Оу, ну ты можешь погостить сколько хочешь, мы не...» «Нет, Кирюш, я не успел рассказать». «Прадед официально передал мне титул и статус главы рода». Он ждал, пока я доучусь. Я должен вернуться и принять все в свои руки. Будет большой сбор всех членов семьи, приедут представители других кланов и его величества. Это все очень пафосно, и... Он едва заметно поморщился. «Понятно. Поздравляю тебя, герцог Стенси, выговорила я. Мне было сложно общаться с ним наедине. К тому же его титул и все, что касалось рода и членов семьи, было больной темой, причиной нашего расставания. А уж лорд Орен Стенси это тот еще персонаж, патриарх, который держал всех в ежовых рукавицах, никто и пикнуть не смел. Помнила я, как осеклась за столом мама Ивара от одного только негромкого слова главы рода. Вот уж не предполагала я, когда сбила этого древнего и могучего аристократа с ног в лавке оружейника, что судьба такая шутница и устроит подлянку, хотя мне он ничего плохого не сделал, но и хорошего тоже. Рассказала о традициях рода, за это спасибо. Ивар молчал, вероятно, боялся спугнуть. «Знаешь, я всегда так гордился этим», — продолжил говорить Дырхан. Представлял, как приму власть, стану герцогом. «А сейчас понимаю, что больше никогда не буду свободным, что я обречен, что это разрушило мою жизнь, и я уже никогда не стану счастливым». Ивор, пробормотала я, часто моргая и понимая, куда он клонит. Ты непременно будешь счастливым, обязательно, ты заслуживаешь этого. Никогда, Кирюш. Криво улыбнулся он, наклонился и взял в ладони мое лицо. Никогда без тебя. Молчи, я скажу это сейчас один раз и больше не буду мучить ни тебя, ни себя. Я солгал тебе тогда, в моем сердце и душе лишь ты. Ни на секунду я не переставал любить тебя. Да, я наговорил тебе многого, но все это было ложью просто боялся, что снова сотворю что-то такое, что навредит. «Я опасен для тебя, но никогда я уже не встречу такую девушку, как ты, никогда никого не полюблю так, как тебя. Тс, не перебивай. Я вижу, ты уже успокоилась, отпустила меня. Я рад. И, наверное, не нужно говорить тебе все это, но не могу промолчать. Это разъедает меня, и я хочу покинуть тебя, открыв свои истинные чувства». Я не буду делать тебе предложение, не бойся. Никогда не предложу свой браслет, потому что это сломает тебе жизнь. Просто хочу, чтобы ты знала, в далекой реальности, где живет суровый народ Дырханов, есть тот, кто любит тебя всем сердцем и хочет, чтобы ты была счастлива. Ивор, все же потекли у меня по щекам слезы. Не плачь, маленькая, вытер он большим пальцем соленую дорожку. Живи, наслаждайся, расти дракончиков и мишку. Путешествуй и экспериментируй. Перед тобой открыты все миры, реальные и нереальные, и это греет мне душу. Ведь назови я тебя своей женой, ты попала бы в клетку. Не желаю этого для тебя. Жаль, я не сразу все понял, дурак. Когда-нибудь станет легче, когда-нибудь. Но в любое время позови, и я приду на помощь. Одно твое слово. И все мои деньги, власть, мой меч, и я сам к твоим услугам. И верну зачем?» — шмыгнула я носом. «Так надо, Кирюш. Я должен был сказать тебе все это, чтобы навсегда закрыть то, что было между нами. Отныне я твой друг и только. Не запирай свое сердце, не бойся снова кого-то полюбить. Ты обязательно должна стать счастливой сама и сделать счастливым одного парня. Ты сама поймешь, кого и когда. Просто не бойся этого. Я оказался не самым подходящим мужчиной для тебя». На мне обязательства и долг перед родом, условности и многовековые традиции. Я не в силах изменить их, но было нечестно с моей стороны пытаться вручить все это тебе. Да еще особенности расы, которые, как оказалось, я не в состоянии контролировать и сдерживать всегда. А ведь был так самонадеян. Это моя ошибка. Поэтому я сейчас уйду и прошу. Оставь прошлое в прошлом. Не оглядывайся. Смотри вперед. Твое счастье совсем рядом. Оно ждет, пока ты заметишь его. Я вздохнула, опустила глаза и спросила, а ты? А я сохраню в памяти и в сердце все моменты, которые провел рядом с тобой. Ты самое лучшее и светлое, что могло случиться с таким, как я. И навсегда останусь твоим другом, улыбнулся он. И как друг обязательно приеду поздравить тебя и ребят с окончанием школы. «Мы все вместе отправимся в твою реальность, и я увижу, где рождаются такие удивительные девушки, как ты». «Таких вредных больше нет», — схлипнув, пошутила я. «Таких больше нет», — абсолютно серьезно согласился со мной Дырхан. Потом наклонился, ласково поцеловал в губы, прощаясь. Потом отпустил мое лицо и шагнул назад. «Ты зачем?» «До свидания, мелкое, С улыбкой попрощался он назвав меня так, как «когда-то давно, когда мы только познакомились». «Увидимся через два года, и только попробуй не стать к тому времени счастливой и не забыть меня». «Вот ты!» «Может, попросить тебя на прощание дать мне в глаз?» «Как тогда, когда я впервые увидел на лужайке смешную синеглазую девчонку с короткой стрижкой и челкой, в ужасных драных штанах и футболке с лягушкой». Ведь только скучные нормальные девушки дают парням пощечины, а ведьмы на них не размениваются. А в глаз, сквозь слезы рассмеялась я, припомнив, как именно происходило наше знакомство. «Давай-давай, бей в глаз, как грозилось. Явлюсь домой с фингалом, порадую матушку». Наклонился ко мне боевик, подставляя лицо. «Я серьезно, кстати. Очень надо, Кирюш. И дам, только потом не жаловаться. Бей!» Резко громко скомандовал он, и я на рефлексе, выработанном на уроках боевой подготовки, врезала. «Ой, прости!» «Ух, хорошо!» — выдохнул этот невозможный тип и выпрямился, прикрывая глаз. «Знаешь, прям полегчало!» «Ты ненормальный!» — сплеснула я руками. «Подожди, сейчас лед принесу! Прости, это нечаянно!» «Вот уж нет!» — расхохотался он. «Никакого льда, я просто обязан привести от тебя на память подбитый глаз. Порадую своих чопорных да родственников. родственничков». «Чокнутый!» — расстроилась я. Подхватив сумку с вещами и, поправив на поясе оружие, изверг поманил своего фамильяра. Но тот сначала вскарабкался мне на руки, потыкался носом в щеку, посопил в ухо и лизнул в нос. «Счастливого пути, Гаврюшенька!» — погладила я лемура. «Будь хорошим мальчиком!» и веди себя прилично. Слушайся хозяина и не хулигань. А через два года приезжай к нам в гости, повидаешься со своими друзьями». Зверек застрекотал что-то прощальное, снова ткнул меня носом в щеку и спрыгнул. Ивар с улыбкой посмотрел на своего маленького хвостатого питомца и, похлопав себя по плечу, пригласил его на привычное место. «Удачи, Кирюш». Дорхан зачесал пятерней волосы назад, отчего седая прядь спуталась с черной гривой, развернулся и размашисто отправился прочь с гаврюшей на плече и сумкой в руках. А я провожала его взглядом в окно. Когда калитка закрылась, отошла и задумчиво огляделась, прокручивая в голове наш странный разговор. А потом встретилась глазами со своим отражением в зеркале и застыла. Я уже видела себя такой. В красивом платье, с причудливой прической на голове, Я смотрела на саму себя с очень серьезным выражением лица. Наверное, именно такой я выглядела во время нашей беседы с Извергом. И именно этот момент показало когда-то хрустальное озеро, на которое меня возил Ревалис в своей реальности. Мы с Иваром принесли друг другу не только счастье, но и горе. И я ему, и он мне. Но жалела ли я, что он был в моей судьбе? Нет. Это одна из страниц моей жизни. И пусть не все написанное на этой странице розово, ванильно и зефирно, но жизнь — сложная штука. Ему на память обо мне досталась седая прядь в волосах и понимание того, что он не всесилен. Мне — долгая жизнь с неизвестными последствиями, благодаря вмешательству Аннушки, спасшей меня от смерти. Уже направляясь к выходу из комнаты, я вдруг с изумлением узнала в лежащей на диване книге знакомый томик, Пособие для мечтателей и сказочников. Но ну, надо же! Невероятно загадочная книга, которая то появляется, то исчезает. Никак мне не удавалось ее сохранить в одном месте. Она постоянно пропадала, когда считала, что выполнила свою миссию на данный момент. Я с опаской взяла черный томик и раскрыла его. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Заметь ее, распахни и загляни. Не бойся. Ведь там ждет новое чудо. Прошлое ушло, оно принадлежит минувшему времени. И это закон жизни. И хотя будущее тревожит своей неопределенностью, именно в него перейдет твое настоящее. Храни в памяти то, что было, но смотри вперед, только так можно чего-то добиться. Это сборник цитат, что ли? Озадаченно пробормотала я, пробежав глазами по строчкам. К чему эти прописные истины? На следующей странице присутствовал всего один абзац. «Чудо крадется на цыпочках. Притаись, дождись и поймай. Впитай в себя то, что оно принесло, и отпусти. А теперь шагай в свое будущее свободный и счастливый». «Во время прошлой охоты на чудо я угодила в межреальность», — сообщила я книге. «Мало ли, вдруг она живая». Вслух, конечно, не ответит, но, может, напишет. «Кира!» раздался оклик Карла из коридора. «Кирюш, ты где? Иди с нами играть!» «Я тут», — отозвалась я и положила черный томик с тесненными золотыми буквами на диван. Дверь тут же распахнулась, и в проем просунулись две головы. встрепанная белобрысая и ушастая и взлохмаченная с каштановыми волосами. «Мам, Кир, Ивар уже уехал, мы видели. Идем с нами играть. Мы там карту нарисовали, пиратский клад будем искать». Клад, хмыкнула я, взглянув на напарника за пояснением. Настольную игру сделали. Улыбнулся он. Ты нам нужна, без тебя никак. Да, мам, Кир, мы такую чудесную ходилку сделали. Затараторил Михаилендар. И кубики приготовили, и фишки. Мы даже правила уже все продумали и записали. Идешь? Иду. Разве же можно отказаться от чудесной игры? Рассмеялась я. Оглянулась на диван, чтобы прихватить пособие для мечтателей и сказочников с собой, но не обнаружила его. Своенравная книга вновь исчезла. В первый осенний день занятий наша компания собралась в урезанном составе. Я оглядела наши придевшие ряды и выдала вольную нескладушку-переделку известного стежка. Десять вышибал отправились учиться. Трое доучились, и их осталось семь. «Семь вышибал, науки грызли вместе, песни распевая, ведь жить так интересней». «Это что еще такое?» — удивился Ревалис. «А это, зайчик, я перефразировала считалочку из моей реальности. Просто мы не негритята, да и никто, слава богу, не умер». «А негритята — это кто? И как там целиком?» — заинтересовались друзья.